Ну и ну! Марсианин пытался снова и снова ухватить чашку. У него ничего не получалось. Он выпрямился, подумал, затем отстегнул от пояса нож. «Эй — Эй! — крикнул Томас. — Вы не поняли. Ловите! — сказал марсианин и бросил нож. Томас подставил сложенные вместе ладони. Нож упал сквозь руки на землю. Томас хотел его поднять, но не мог ухватить и, вздрогнув, отпрянул. Он глядел на марсианина, стоящего на фоне неба. «Звезды», — сказал Томас. «Звезды», — отозвался марсианин, глядя на Томаса. Сквозь тело марсианина яркие, белые светили звезды. Его плоть была расшита ими, словно тонкая, переливающаяся искрами оболочка студенистой медузы. Звезды мерцали точно фиолетовые глаза в груди и животе марсианина. Блистали драгоценностями на его запястьях. — Я вижу сквозь вас, — сказал Томас. — И я сквозь вас, — отвечал марсианин, отступая на шаг. Томас пощупал себя, ощутил живое тепло собственного тела и успокоился. — Все в порядке, — подумал он, — я существую. Марсианин коснулся рукой своего носа, губ. — Я не бесплотный, негромко сказал он живой. Томас озадаченно глядел на него. «Ну, — Но если я существую, значит, вы мертвый? Нет, вы — привидение, призрак. Они показывали пальцами друг на друга, и звездный свет в их конечностях сверкал и переливался, как острие кинжала, как ледяные сосульки, как светлячки. Они снова проверили свои ощущения, и каждый убедился, что он жив-здоров и охвачен волнением, трепетом, жаром, недоумением. А вот тот другой, ну, конечно же, тот нереален. Тот — призрачная призма, ловящая и излучающая свет далеких миров. — Я пьян, — сказал себе Томас. — Завтра никому не расскажу про это, ни слова.